Глава 15. Не успел я отогреться горячим чаем, как пожал влахозяйка. Стоит у дверей и глазами хлопает прямо девочка припевочка. Руки сложил перед собой. Ти, рад тебя видеть, вскочил, подвёл к столу, усадил. С чего бы это? Домовладелец был огрустна. Фингал теперь уже под другим глазом результаты очередной семейной сцены ещё проглядывал. Совсем обленились местные лекари. Долг принесла? Ну, те три бумажки, которые ты решил мне под видом настоящих подсунуть, объяснил я в ответ на удивлённый взгляд. А, отдам, Тина поморщилась. Не будь таким мелочным, я и так с тобой только теряю всё. Но не всё ещё? Я демонстративно оглядел её фигуру. Хуть и не девчонка уже, а очень даже ничего. Вот ты мне объясни, не могу понять, не складывается. Что? Один раз ты прокололась на деньги попала. Потом зачем тут -то торговцы этого решил сюда заселить? «А ведь пока я здесь живу, фальшив к ней он подсунул. Ты мазохистка?» «Кто?» — собеседница решила ограничиться односложными вопросами. «Это такие люди, которые находят проблем на свою задницу и получают от этого наслаждение». Тина, вывернув шею, с сомнением посмотрела на свою пятую точку. «Погоди. Я подошел к ней и поводил ладонью перед лицом. Вот так гораздо лучше. В счет нашей дружбы и взаимной симпатии бесплатно». Без жёлтого пятна под глазом она и вправду лучше смотрелась. Хотя грустное задумчивое выражение так и не сошло с её лица. Вот чего ей от меня надо? Пришлось доставать бутылку оливки, стаканы. Вот что соединение водорода, кислорода и углерода делает? Чудеса. Щечки порозовели, в глазах какой-то осмысленный блеск появился. Того и гляди, я наконец пойму, что ей надо от меня. Мифодий пропал, наконец разродилась она. Я налил ей еще наливки, а она залпом выпила. Маленькая женщина, куда в нее столько бухла влезает, и ведь ни в одном глазу. Я тут ни при чем. Знаешь ли, не до этого было столичные дела? Знаю. Тина мрачно посмотрела в окно. Потому и пришла. Мефодий был замечательным человеком. Проникновенно так сказал. Тебе никто не сможет его заменить. Даже такой замечательный мужчина, как я. Тина протестующая икнула. «Ну ты такая молодая, привлекательная и богатая женщина, уверен, найдется человек, который подставит тебе свое плечо». «Вот ты спросил, почему мы все время на тебя обламываемся?» Неожиданно перевела стрелки ленд-лорша. «А в зеркало посмотри, вид придурковатый, взгляд наивный, да еще и добрый до да тошноты. Такого обмануть просто вот мим не пройти. Все так думают, ну и купились идиоты. А на самом деле ты не такой, ты хитрый и пронырливый, я-то насквозь тебя вижу. И, и пальцем мне погрозило». За что люблю пьяных, у них что на уме, то и на языке. Может, не дожидаться горничной, хозяйка-то посимпатичнее будет, а алкоголь за меня всю работу по обольщению уже сделал. Ближе к телу, как говорил гальский писатель Мопассан. Так что с твоим мужем? Ушел. И не вернулся. Грустная история, и главное, краткая, посочувствовал я. На этом все. Тогда иди, жди мужа дома. Борщ свари или что-то там умеешь. Ты должен мне помочь, упрямо заявила слегка окосевшая Тина. Из-за тебя все мои беды тебе и и Потрясающе. В любом мире женская логика одинакова. Что бы ты ни делал, как бы ни старался, всегда будешь виноват. Если девушка бросила, потом отравила твою собаку, переехал тебя машиной, после чего сожгла твой дом из-за одной любимой коллег Сумарк, то это только от того, что все её беды от тебя. И ПМС тоже придумали мужчины, и женский алкоголизм, тут бесполезно апеллировать к логике и факт. Решение вынесено изначально и обсуждению не подлежит. Спорить бесполезно. — Хорошо, — согласился, — я обязательно помогу. Но завтра. Приходи с утра часа в два, а лучше в четыре, чтобы обед усвоился. И сразу все решим. — Ты думаешь, ты самый умный? — помахала пальцем у меня перед носом собутыльница. — Нет, фигушки не пройдут со мной эти твои, как их там. Хитрости и пронырливости, — напомнила о своих качествах. — Неважно, — мотнула она рыжей головой. — Будем сейчас искать. «Ладно, не стал спорить я. Пойдем». Встал, схватил ее за руку, стащил со стула, провел по всем комнатам. Везде заглянули, и в шкафы, и под кроватью, и под ванной пошарили. На антресоле я ее подсадил и держал за бедра, пока она, стоя на стремянке, там смотрела. Нигде ее мужа не нашли. Так что я с чувством выполненного долга накинул на Тину полушубу, кабул ее в стройные ножки в сапожки и выставил за порог. Не успел даже отойти, как в дверь забарабанили. Снаружи раздавались вопли, различались отдельные слова и фразы вроде «Открой, гад!» и им подобные. Минуту-две я подождал, а вдруг успокоится и уйдет. Но нет, не суждено было сбыться моим надеждам, пришлось открыть, все равно отдохнуть не дадут. К тому же наверняка дорожка через окно не забыта, а его потом вставлять, стекольчик на ночь глядя, работать не будет. Ему дело до сумасшедшей бабенки, ее прихоти нет. Из сбивчивого и полного ненужных подробностей о сложных взаимоотношениях рассказа нетрезвой женщины я понял следующее. В тот понедельник, когда я, сволочь такая и гад последний, уехал к оценщику и оставил бедных поругавшихся супругов одних, Мефодий с утра встал, натянул под штаник и все остальное и уехал в приказ. Там он пробыл почти целый день, отобедал в трактире, растягаемый ухой, а в четыре часа поехал на служебной повозке проверять торговца, снявшего лавку в предместье. командировку. Обычно после таких поездок на службу не возвращаются. Нет здесь обычая взятки в общий котёл складывать, а потом делить. Только отслюняешь половину на чальство остальное тебе княжество на хлебушко оставляет. Размер подношений был известен, и насчёт того, что служивый человек что-то себе лишнее заберёт, никто не беспокоился. Так что на ослужими в Фроди никто не ждал. Тина, думая, что сложные семейные отношения заставят мужа подольше задержаться на работе, тоже не особо волновалась. К тому же, пошёл слух, что неприятность у меня, весть об этом быстро расходится. И как раз к вечеру заявился к Тине торговец с договором аренды на флигель, да ещё с мужниной подписью. Здраворос судил, что прежнего жильца не вернуть, а деньги лишними не будут, да домохозяйка велела бросить мои вещи выше вернуть, а нового жильца вселить. Но тот на вторник вторжение в моё жилище перенёс. Поэтому Тина спокойно легла спать в гордом одиночестве, заперев свою комнату. Утром проснулась поздно, повозки мужа не было около дома, так что нарешила, что тот снова уже уехал на службу. Вбегала в лавку, потом увидела меня и тут же вспомнила, что у сестры что-то важное произошло. Сходила к ней в гостиницу, по сплетничала племянницы с племянницей полюбовалась колечком самградным, обсудила с родственниками буйного дурака-слугу, причём кеси хихикала чуть не громче всех над своим непучёвым дружком. Прошлась на рынке по лавкам, купила новые сапожки и только к вечеру вернулась домой. То, что повозки снова не было, ее вообще не удивило. Значит, задержался на работе, стервец или полюбовница весело время проводит. Еще один повод лицо рассарапать. В среду, то есть сегодня, как раз когда я снова куда-то уехал и оставил ее одну, прибежала служка из приказа выяснить, а чего это Мефодий Куров, собака такая, второй день на службе не показывается и не растратил ли он подношение торговца на свои никчемные цели. Не друзья его, не собутыльники в трактире Амифоди ничего не знали, не видели и не слышали. А поскольку до пятницы времени ещё было много, то и не беспокоились. Так что с этой стороны поиски никаких результатов не принесли. Снулось было к местной мафии, но там прямым текстом ей заявили, что дел никаких с ней и с её мужем иметь не хотят, помогать не будут, но ну и мешать тоже. Мол, дорожки их идут параллельно и лучше для всех, чтобы не пересекались. И что в конторы наёмников, в трактирном вышибале мы охране торговцев, случайно свободным в этот день и вообще в любые дни, и тоже лучше не обращаться. Стольничий приказа только руками развёл, не доумел, но дал адрес торговца, к которому Куров в понедельник вечером поехал. Пообещал, что пока место лишать пропавшего сотрудника не будет, но ну и затягивать с поисками не советовал. Желающих на хлебную должность много, только намёк дай, очередь выстроится. А за Мефодием ещё должок остался немалый. Разбойничий приказ от поисков отказался напрочь. Вот если бы повар пропал, заявили там несчастные брошенки, или кто из важных людей, или времени бы прошло достаточно месяц там или два, то бросились бы искать, что есть мочь. А так нет, не могут. Устав у них не позволяет ценных работников по всяким мелочам гонять. За деньги, пожалуйста, хоть завтра, но сегодня нет на ночь глядя дураков по темным углам шариться. Ну что тут сказать. Я лапшу разгреб руками на ушах своих. И спросил почти вдову, чем я-то могу ей помочь. «Мы должны срочно найти Мефа», — Тина посмотрела на меня жалобленной глазами. «Нет, такому взгляду я не мог отказать. Еще лет пятнадцать-двадцать назад не смог бы, второй мозг не позволил. Но с тех пор много чего произошло. Приоритеты в организме расставлены, так что я посоветовал ей отправиться спать. Мол, утро вечера мудренее. А завтра, как только проснусь часа в четыре дня, так и поспешим на поиски». Ну, если женщине что-то взбредёт в голову, или ей кажется, что туда что-то забрело и бьётся в пустоте, бесполезно пытаться её переубедить. К тому же, самому стало интересно, куда меня с таким упорством собираются затащить. То, что не в постель, печально, хотя на этот вечер у меня уже был вполне устраивающий меня вариант. Я сделал последнюю попытку, спросил Тину, откуда она знает, куда нам вообще надо ехать, если никто не согласился ей помочь. Как оказалось, от физической и материальной помощи действительно все отмазались. А от информации начальник мужа поделился. Эта служебная повозка, на которой Мефодий отважно отправился за мздой, имела встроенную функцию автопилота и еще один кирпичик в скудную постройку моего понимания здешней цивилизации. Повозка обладала способностью возвращаться в служебное стойло, отмечая, где именно ее оставил последний водитель. И этот адрес не совпадал с адресом торговца, который уже был у Тины, то есть хотя формально ничего ей стал начальник важного не сообщил, но фактически подтвердил две вещи. Во-первых, место поездки и место пропажи не совпали. И после торговца Мефодий, или его бездыханное тело, поехал еще куда-то. А во-вторых, начальство действительно не стремилось искать одного из своих сотрудников, хотя все возможности для этого имело. Отправил Тину домой, собираться, договорились встретиться через 15 минут у мужненной повозки, которую она пригнала со служебной стоянки домой. «Предусмотрительная женщина. Муж мужа, мои имущества на чужой территории и заиграть могут». Безутешная женщина очень торопила меня, словно не она тут почти час сидела и грузила меня ненужными подробностями. Но опять же, спорить я не стал. Некогда. Спросил только, потянет она сто золотых за помощь или мне лучше заняться ужином. «А как иначе? Я же хитрый, пронырливый и еще жадный». «Десять», — отрезала покинутая жена. Если не найдём, и если этот гад жив здоров и просто прячется от меня. А вот если что опасный найдём или труп его, 100. Поскольку названная сумма возражение у сторон не встретила, выставил нанимательницу за дверь и занялся экипировкой. Натянул тактический костюм, он хоть и разряжен, но пассивный броня тоже броня, проникающие действую выстрела или удар ножом остановит, но ну о переломы или гематомы я уж как-нибудь подлечу. Накинул сверху полушубок, пожалел, что хапу оставил в схроне. Пришлось взять Боуи с парадными ножнами. Пока враги будут смеяться и любоваться, я ему улыбку и восхищенный взгляд плазмы прижгу, чтобы навсегда зафиксировать эти чувства. На дел и на реальные ботинки они все-таки гораздо удобнее практичнее и практичнее у местных изделий. А сейчас эти качества куда важнее внешнего вида. Ботинки только с виду были легкие, а так в них в мороз совсем не холодно. Раз Тина согласился на такую сумму, за которую разбойный приказ перерывал половину города, Значит, считай, что отдавать ничего не придется. Вон колдун у староста покойного готов был в ночь ехать за десятку, а тут, считай, как десять колдунов я стою, если вдруг война. Даже приятно. Везут меня на убой? Можно отказаться, не ехать, не такой уж я камикадзе. Но все равно поеду, стоит определиться, кто хочет меня достать. Не так уж тут много людей, которым я перешел дорогу. Команда Белосельский и Татьев Пырьев на первом месте. Вяземский на втором. Нет наследника нет проблемы. Хотя тут спорно. Уж очень мало времени прошло. Но драгожчицы со счетов не сбрасываю. Ну и сама Тина тоже на меня зубы имеет. Не знаю, как тут попонять им живот, да и вообще об этом смутное представление имею. Этот Гуревич с криминалом на той земле всё возился, а 2К дьявол. Но сдаётся мне, что в роском мире не принт испускать такие вещи всяким лохам и терпилам. Был ещё четвёртый вариант невероятный. А вдруг как Мефодий действительно пропал? Случилось что с человеком, например, от размера взятки впал в радостный экстаз и из него не вышел. Но не бывает такого, чтобы человек жил, жил на откатах, а потом вдруг взял и потерялся. Некуда тут бежать. Границы все магическими барьерами перекрыты. Порталы в основном для одарённых, а в таких сомнительных качествах служащий торгового приказа замечен не был. Так что съезжу, посмотрю. Риск есть, но не такой уж большой. Захотели бы убить, пристукнули бы во флигеле. Тут место тихое. полох тишины, для знающего маг поставит как раз плюнуть. И вообще завтра шуша откидывается вдруг, от он мне или враг, не знаю пока. Спокойней будет, если за спиной пустота или ховер-танк охраны, но тут с этим не очень сейчас. Тина была готова через 15 минут, в ровно секунды в секунду под меховой шубейкой угадывался всё тот же сексуальный кожаный костюм, в котором она стопила моё сердце ещё недавно и отдала за это повреждение организма много-много золотых монет. Эх, червончики, мои червончики, возможно, сегодня их станет еще больше, или те, которые уже есть, так и не дождутся своего владельца, отойдя или к князю Жилину, или к Фоминским, кто проворнее и убедительнее окажется. Тут уж как карта ляжет, кому-то из нас троих точно повезет. Воровка снарядилась основательно, был в наличии плащ с антимагией, и такие же перчатки и гоглы на всякий случай, на заднем сиденье валялась сумка, в которой что-то позвякивало. «Думаю, из этого можно стрелять или этим можно резать». Вид у женщины был сосредоточенный. Завязанные в хвост роскошные рыжие волосы, поджатые губы, строгий взгляд, прекрасный глаз. Влюбился бы как малолетка, вот только погода не располагала. И вообще у меня на сегодня другие планы были изначально. Тина села за руль, нажала кнопку возле рычага, ворот распахнулись, и мы выбрались на улицу. «Удобно, мне такого пульта не дали, только для себя, значит, держат». Ладно, повезло им, что я уезжаю на другое место жительства, а то бы я припомнил и это тоже. Мефодий толк в местных автомобилях знал, повозка его была чуть ли не лучше, чем у разыскного Дьяка. Кожные сиденья с меховыми накладками, усиленный двигатель, позволявший мчаться со скоростью аж в 50 км в час. А главное, металлическая рама, утяжелявшая экипаж, но зато придававшая ему необходимую прочность и осадку. С ней по укатанному снегу повозка уверенно держала курс. За это приходилось платить мощным двигателем и увеличенным количеством кристаллов в батарее. Но, видимо, скромный чиновник мог себе такое позволить. Он же ещё и рантье, квартирку сдаёт. Слуги народа не такие, себя не забывают. Глядишь, скромный чиновник на голой зарплате, а у него и дом в три этажа рядом с Москвой, и поместье в Европе, и десяток машин премиальных марок, а может и квартира на Остоженке. Везде всё одинаково. Народ по вечерам дома сидел, в это время мало кто по улицам шлялся. Так что через 10 минут мы выбрались из пятна основной застройки и покатили к выезду из города. Нужный нам торговец жил за околицей, в предместьях, что само по себе было странно. Деловые люди старались селиться ближе к центру. Так и солиднее, и к власти ближе, а власть она не просто так сидит. Она подскажет, если надо, подсобит в нелегком коммерческом деле за долю малую. Другой же адрес был еще дальше, от города километров двадцати. На полном ходу, обгоняя ветер, мы выскочили за дорожный пост. Бедолага, дежуривший в такую холодину, даже не вышел на улицу. Возле шлага Баума стояла корзинка для монет. Для верности на приколоченной доске была нарисована стрелка и стилизованная серебряная монета в один рубль. Как и написано, был один рубль. Для грамотных. А для неграмотных нарисовано чудовище, долженствующее изображать рысь. Можно было бы выйти и помахать колечком заветным. Но вылезать из тёплой машины, тащиться по снегу и орать на ни в чём не повинного солдата не хотелось. Да и не те расходы, чтобы из-за них переживать. Едва монета звякнула, шлакбаум поднялся, и мы помчались дальше по кое-как вычищенной дороге, освещаемой через каждые 100 м светящимися шарами. Они скорее выполняли роль ориентира, чтобы мы направление не потеряли. Фонарь с отражателем на премиальном авто освещал дорогу на полсотни метров вперёд. С Волгоградско-Жилинской трассы уходила вдаль. Я уже нацелился через час увидеть столицу, но тут повозка резко повернула влево, так что меня бросило на борт повозки и покатило по едва заметной дороге. От города мы отъехали не меньше, чем на 15 км. Либо Тина так хорошо знала окрестности, либо уже не раз тут бывала. "Знаю я эти места", подтвердила она мои догадки. "Родственники мужа живут неподалёку, в деревне Куров в Кардовое. Иногда пару раз в год по праздникам выбираемся к ним". Непонятно, почему он решил сюда поехать. Так может, он у них и остался? Может быть, с сомнением протянула Тина, учитывая, что Мев их терпеть не может. Не те у них отношения, чтобы ночевать. Сколько помню, всегда в тот же день возвращались после того, как переругаются там все в дрыск. Семья эксплочные, Мев среди них один приличный был. Не сдержавшись, я рассмеялся. Это вот Мев звучало прикольно, если толстячок жив, так и буду его звать при случае. «Эй, Меф, сегодня день квартплаты. Денег нет, но вы держитесь там». Меж тем Тина остановилась, сверилась с бумажкой, потом со знакомой мне картой-навигатором, на которой автопилот служебной машины оставил отметку. Поводила пальцем, пробормотала что-то и уверенно поехала дальше. «Недолго». Метров через двести свернула к строениям, обнесенным длинным забором, чуть ли не в километр длиной. К ним вела широкая чищенная дорога, хорошо освещенная. Видно было, что за подъездными путями ухаживают и присматривают. И за путями, и за путниками мы уже два сигнальных барьера проехали. «Складку пса Перфильева», — объяснила она мне, — «тут он перевалочную базу держит, в городе дорого такое помещение под товары снимать, а здесь, считай, бесплатно. Помещение огромное, это он в ширину поменьше, чем туда дальше идет до самого леса. Тут ночью только охранники сидят, если они что видели, поспрашиваем». «Наивная гальская девочка». Не сочетается этот образ с ночной воровкой, способной выгрозить ценности из колдовской ловушки и потом еще бомбу подложить. Ну да ладно, на такие мелочи обращать внимание не стоит. А охранников много? Да не очень, может, человек три-четыре. Тина пожал плечами. Крась тут особо нечь, в уголь, масло в бочках, ткани навалом в рулонах, металл из глиняных и стеклянных изделий, много чего есть. Все тяжелое на руках не вынести. Дальше вокруг целина, на подводах не подобраться». Это единственный путь, так что если кто подъедет из стати, охрана только знать даст. Вот тогда отряд Перфилевский сюда примчится. Сам тот купец неподалёку живёт в Куровке. Это Мефодий родни деревни, они из дворян, но худородных. Пропрадит удельного князя из деревень к пожало за какие-то заслуги, ну и дворянство заодно. Очень Мефодий этим гордился. Перфилев сам из крестьян, старостой был, а потом вон как развернулся, считает часть торговли местной держит для словгоровских заводов и мелких ремесленников. Все это она рассказывала мастерски парку и повозку. Они тут и задним ходом могут. Вход на территорию преграждала невысокая изба, врубленная из толстых бревен с черепичной крышей и маленькими темными окошками. Она была встроена в забор, так что кирпич прерывался деревом. На мой взгляд, и леповато. Вполне можно бы кирпичное строение сделать. Но раз сделали деревянное, значит, какой-то смысл в этом есть. Тина подтвердила, мол, в этой избе документы хранятся по товару. Как кто приезжает, сразу суда идет и все проверяет. И если что, приказные люди, какие нагрянуты или конкуренты, решат выкрасть ценные бумажки, заклять и огонь на избу поджигают, и все улики сгорят. Так уже несколько раз было. Деревянное строение восстановить быстро, а вот с каменным намучаешься. Я усмехнулся. Над же, аналог жесткого диска и действия при проверке полиции. Подать напряжение и сжечь. Казалось бы, в виде дела честно не придётся вот таких телодвижений делать, так нет, лучше бизнес и документацию с нуля начать. Перед сбоем на большой площадке стояло ещё две повозки: одна большая, метров 6-7 длиной, с таким же прицепом, другая поменьше. В повозках никого не было, и судя по наметённому снегу, стояли они уже давно, не меньше нескольких дней. Выходим, рыжая курова решительно распахнула дверь со своей стороны. Я пока из повозки вылезать не собирался, развалился на сиденье. В чем дело-то? Марк, нам пора идти, вылезай. — А зачем ты меня сюда притащила? — резонно заметил я. — Если это склад твоих родственников. Шла бы сама, ты тут своя, все тебя знают. Тут охрана, я только мешать буду. — Страшно мне одной, — призналась слабая женщина в черной кожаной одежде, держа в одной руке гогла, а в другой — Деринджер. — Такой же, прям, как у меня. С родичем мужа я не очень лажу, а самого его нет, он бы с охраной договорился. Но, как понимаешь, мы тут именно его и ищем. Когда найдем, тогда и будем договариваться, если жив еще. А пока самим придется. Перфилев уже две недели, как в Северску, катил на Сатурналии. И будет только после Калят. Дней через пять, не раньше, каждый год уезжает, и отряд его почти весь вместе с ним для охраны. Сам-то он обычно деньги с собой везет немало, и все через банк не переправишь. Разные делишки тут делаются. Склад закрыт с самого Карачуна. Да турицы никто новый товар завозить не будет, а основные покупатели только после интры пойдут. Я забыл, что ты не местный, таких простых вещей, может, и не знаешь. Вы что там в пограничье традиции не блюдёте? Ещё как блюдём, заверил я уроженку империи. Читал же я про эти праздники и о место рождественских и новогодних, что прямо до 7 января длятся. Да как ты из головы вылетело? Точнее говоря, выбили с патиевским прихостью. Поэтому тут кроме охраны нет никого, продолжал уговаривать меня Тина. А посторонних звать не хочу, и так разговоры пойдут, что муш от меня сбежал, стыда не оберёшься. Ты же человек пришёл, и сейчас здесь, а завтра уедешь далеко. И вообще, 10 золотых на дороге не валяются, иди уже отрабатывай. Ладно, пришлось вылезать на холод. Хорошо быть недоверчивым, время для отдыха появляется. Пойдём, пнём твой охранничку, спят не боясь. Вонок тёмный, никто встречать не выбегает. По мягкому снегу, тонким слоем покрывавшему площадку, мы дошли до избушки. Света в окнах и вправду не было. Я приложил глаз к стеклу, вгляделся в темноту помещения. Свет от горевшего над площадкой светильника, хоть и освещал всё еле-еле, но мешал своим отблеском. Я приложил ладонь к стеклу, закрылся от света, всё равно ничего не видно. Дверь отворилась легко, словно не учили местных запираться. Зашёл в большую комнату. Аналог нашей проходной внутри был одним большим помещением. где-то 8 на 8 метров, лавки по стенам, шкафы на противоположной от входа стене. Посреди комнаты каменный столб диаметром меньше метра, невысоким, не по грудь. От столба ощутимо тянуло теплом. Видимо, какой-то аналог печки, только без дров. И точно, пригляделся. Внутри чувствовалось магической энергии. Не иначе, как кристаллами обогреваются. Что-то как-то слишком роскошно для охраны брать. И даже Курова дома свои флигели углем топят. Четыре стола. Два вдруг напротив друга с табуретами, видимо, предназначались для отсутствующей охраны или для приказчиков, гадать смысла не было. Между шкафами находился ещё одна дверь, наверняка ведущая внутрь на территорию. Зажжённый светляк осветил большую часть комнаты. Я сделал яркость побольше, развесил ещё четыре по углам, одного на такую площадь не хватало. Вроде тихо, ни спрятался никто в шкафах и под столами. Специально нагнулся, проверил, посветил направленным светом Если кто и притаился, то в костюме невидимки. Никого нет, повернулся я к вошедшей вслед за мной Тине. У нее был шикарный момент напасть на меня, пока я стоял, повернувшись спиной. Но почему-то этого она не сделала. Наоборот, сейчас я занимал ее меньше всего. Она сидела на стуле, вчитываясь в какой-то листок бумаги, валявшейся на столе. Некоторое время молча шевелила губами. Школа тут явно не на высоте, не учит читать про себя. Потом бросила лист обратно на стол. Распахнула один из шкафов и сознанием дел начала перебирать бумаги. Полки были заполнены наполовину. Если она вот так всё решит просмотреть и проверить, мы тут до утра пор торчим. Это ведь только первый шкаф, ещё три таких же. "Посвети ко мне", приказала она. "Ого, кто тут пытается доминировать, власть свою показать?" Ладно, помочь было не трудно, подошёл, подвесил ещё один светящийся шар прямо над ней на потолок, другой поменьше на дверцу шкафа. Благо схема работала автономно. Той энергии, что я в них вложил, хватит минут на тридцать. На мой взгляд, достаточно. Да и энергия тоже денег стоит, как минимум, по цене продуктов, на нее затраченных. А мне отдельно за это не платят. Меж тем дамочка увлеклась. Она выхватила несколько листов, отнесла их к столу и начала двигать в одном ей понятном порядке. Подсветка у стола включилась сама, так что моей помощи не требовалось. Оставалось только сесть на лавку и наблюдать, как гибкая фигурка мечется от шкафа к столу. покрывающемуся бумажными листами. Судя по цифрам, это явно были какие-то расчеты или отчеты. Делать мне особо нечего было, стоял, смотрел, ждал, отхлебнул из фляжки, и мне дай, не глядя, протянула руку. Босс всегда прав, тем более, что абрикосовый бренди, настойный на горьком миндале, он не только согревает, но и хорошо прочищает мозги, все-таки 60 градусов. Может, вспомнит кое-кто тогда, зачем мы сюда приехали. А что там синильная кислота в солидной концентрации присутствует, так мне легкие отравления не грозят, а другие пусть сами следят за своим здоровьем. И что, в таких общественных местах вряд ли хранят важные бумаги? Но Курова так не думала. Она надоскала бумаг, нашла несколько, наверное, самых важных, достала стилус из стола и начала что-то помечать, а потом и считать. Помню, в первый же день в Славгороде меня поразил калькулятор у торговца. Не привычная коробочка с кнопками и экраном, а пластина, на которой писалось выражение, и она выдавала ответ. Вот этим Тина и занималась. Она достала калькулятор вслед за стилусом и начала что-то там выписывать, складывать, вычитать и делить. Получающийся ответ она записывала на полях бумаг, сравнивала с тем, что уже есть, и очень сильно хмурилась. По моему внутреннему таймеру прошло 20 минут. Прежтимтин отвлеклась от разложенного на столе пасьянса и проверки работ приказчиков мужнина у бывшего холопа. Вот сволочь, повернувшись ко мне, заявила она. Гад, подлец! Да не ты, махнула рукой на мой недоуменный взгляд. Сложила разрисованные листки в аккуратную тоненькую стопку, свернула и спрятала. И тебя это не касается, наши семейные дела. Хорошо, согласился я и решил напомнить о других семейных делах. Мы же будем искать или всё, что надо уже нашли? Ну же, да. Словно только что вспомнил, зачем мы тут вообще находимся. «Обязательно. Идем, он наверняка на территории где-то. И когда я его найду...» Я не стал выяснять, что она с ним сделает. Женщины на этот вопрос отвечают однотипно. Или просто убьют, или сначала отрежут яйца, потом убьют. Второй вариант предпочтительнее, чтобы помучился перед смертью, осознал свою ошибку и больше так не делал. До самой смерти. «Но ведь это опасно наверняка, да?» «Нет тут ничего опасного». Охранники, я уверен, пьяные валяются, эта мразь вместе с ними напился в дрова, так что справишься одной левой. Тогда давай я тут посижу, — предложил я. Раз никаких причин волноваться нет, то чего там толкаться-то вдвоем? Неудобно. Иди и сделай сама то, что нужно. Пятнадцать. Ладно, — поднялся я, — умеешь найти нужные слова. Двадцать и идем. Тина смерила меня презрительным взглядом, кивнула и подошла к двери. На меня посмотрела, мол, давай, отрабатывай пайку. — Пайку. Я изобразил нечеловеческие усилия, пытаясь открыть дверь. Ворвать бы её к чертям собачьим, но нет, чужое имущество. Так что только обычное физическое воздействие. Однако дверь была заперта на совесть. Я её потолкал и подёргал за ручку и постучал. Друг кто снаружи держит? Нет, без толку. Door closet. Туалет закрыт? Логично, не должен склад напоминать проходной двор, а то растащит всё. Халява, она облегчает вес переносимого груза в несколько раз. Погоди, тут не так надо. Тина отпихнула меня, порылась в своей сумке, достала кольцо с наизнанным на нём проволочным крючочком и стерженьками, что-то там повернула в замке тонкой спицы, нажала на рукоять. Спрашивается, чего ждала? Дверь всё равно не желала открываться. Что-то её держало или кто-то. Навалившись вдвоём, мы с трудом кое-как отодвинули препятствие, подпирающее дверь снаружи. Это было тело в чёрном кафтане, лежащее в засохшей уже луже крови, вытекшей из разорванного горла.